Элвис Пресли и разбитый бокал. Насладившись инжиром, я вспомнила кое-что, о чем слышала по радио. «Зона Златовласки», — сказала я. «Да!» — кивнула Марта быстро, положив кисть на землю и взяв в руку бокал вина. «У меня возникло плохое предчувствие. Я не понимала его, разве что ощущала его мрачность». Какая-то настороженность, будто что-то внезапно пошло не так. Глаза Альберта расширились. Я не понимала, чувствует ли он это тоже или только подхватил мое беспокойство. «Не слишком горячо, не слишком холодно», продолжала Марта, ничего не замечая. «Как Златовласка выбирала себе кашу? И два миллиарда планет в зоне Златовласки — это очень много». Гораздо сложнее поверить в то, что мы единственные среди двух миллиардов планет. И... И тут случилось что-то странное. Бокал в ее руке. По нему паутиной пошли трещины. Сначала я решила, что Марта слишком сильно сжала бокал. Осторожно, бокал! Но дело было не в этом. Если бы она слишком крепко его сжимала, он бы разбился мгновенно. А тут все было иначе. Дело было в виде треснутого стекла. В этом была театральность. Будто бы кто-то хотел, чтобы заметили что-то неестественное. И Марта была так поражена и смущена этим, что не поставила бокал, а просто смотрела на него. И тут, как раз когда Марта пришла в чувство, он разбился. И красное вино закапало, словно кровь, на плакат, пропитывая картон. Марта испугалась. ерда? Плакат был испорчен. Земля покраснела, как Марс. «Ты не поранилась?» — спросили мы с Альберто одновременно, но на разных языках. «Что это сейчас было?» — спросила Марта. Альберто огляделся, попытался понять, есть ли здесь кто-то ещё. В кустах или среди смоковниц. И тут случилось ещё кое-что. Радио. Оно прекратило играть Боба Дилана. Громко зашипела. А потом белый шум медленно перешел в музыку. В другую песню. «Отель разбитых сердец» Элвиса Пресли. Она заигралась с середины. В капризном голосе певца звучала зловещая угроза, растекавшаяся по теплому воздуху. Марта пошла выключить радио. Вернулась тряпкой, совком и щеткой. Я начала подбирать осколки. Альберта смотрел на пропитавшийся вином картон. «Это предупреждение от того, кто хотел убить Кристину». Он хмуро и озабоченно смотрел на дочь. «Он хочет, чтобы ты прекратила. Нельзя устраивать протест, Марта». «Папа, не глупи», — ответила ему дочь. «Не впервые уже», — почувствовала я. «Другие в опасности», — так сказала Кристина. Я не испугалась, даже порадовалась, что не улетела. Я чувствовала, что нужна здесь. Я огладила Санчо, пока в голове крутилась мысль. «Кристина хотела принять участие в протесте, так ведь?» Марта подметала осколки. «Да, она помогла придумать идею». «И вы уже протестовали вместе прежде?» «Много раз». И вы не знаете наверняка, против кого выступаете на этот раз. Не знаете, кому принадлежит гостиница? Нет, всё держат в большом секрете. Мы знаем только, что план одобрен местным правительством». «Восьмое чудо», — проговорила я. «Что с ним?» «Вы протестовали против одной из их гостиниц в Калальонге». Марта смотрела на меня, Альберта тоже. Мы поняли одновременно. «Вы ведь знаете про кос?» — спросила я обоих. «Диких коз которых отстреляли в Осведре ради гостиницы». Альберто кивнул. На его лицо легла тень. «Да, я почувствовал это, когда увидел вас. После омаров». Это расстроило Марту больше, чем разбитый бокал. «Почему они не переселили их?» «Потому что человеку, который отдал приказ, нет до них дела», — ответила я. Это была гипотеза. Я не знала наверняка, но, похоже, всё обстояло именно так. По правде, я думаю, что ему очень понравилась эта идея. «Куда всё катится?» — удивился Альберто. «Ну, суть в том, что люди, которые отстреливали коз, подплыли на катере. А на нём был крошечный логотип, но я увидела его внутренним взором». Марта покачала головой. «Местное правительство — болваны, но не настолько. После всех проблем в Калальонге. -э Восьмое чудо — худшая компания из всех, что когда-либо сюда приходили. Но они бы ни за что не разрешили». Ее голос оборвался. Она держала совок, полный осколков. Тень от веток смоковницы падала на ее лицо. «К Кристине приходил один человек», — сказала я. «Их было много, но один из них был богатым ательером». Таксист сказал мне это в первый мой вечер здесь. Он сказал, его имя начинается на «А». Сначала я думала, что «А» значит «Альберта», но он упомянул, что тот хорошо одевается. «Очень мило», — проворчал Альберта, глядя на свои куцы и шорты. Он сидел в самом дорогом ресторане. Я пыталась проникнуть в воспоминания Кристины, но не смогла, будто что-то мешает. Голова Марты была как кипящий котёл. «Самый дорогой ресторан в мире. Это возле гостиницы «Хардрок». Там, где надеваешь очки виртуальной реальности. Такой трюк. Для богатых туристов и крутых диджеев. Для людей, у которых денег больше, чем ума. Я подумала про Карла. Он бы не одобрил эту затею. Вспомнила, как он воротил нос от сети пиццерий после того, как в них стали выпекать пиццы с большими дырками посередине, назвав их диетическими. Насколько глупыми они считают людей. Жаловаться на рестораны было одним из его хобби. Эдакая любительская ворчливость. «Субмарина», — сказал альберта «Так называется ресторан». «Нет», — поправила его Марта. «На Ибице нет ресторана, который называется «Субмарина». «Он называется Сублимоушен». «Что ж, ему стоит называться Субмарина». «Что это вообще за название такое, Сублимоушен?» Марта закатила глаза. «Папа, пор фавор, соберись!» Альберта вздохнул. «Слушай, нам нужно быть осторожными и не торопиться с выводами». Много людей интересовалось Кристиной, ведь она предсказывала будущее. Почти каждый день она меняла чью-то жизнь — просто сидя за столиком в Лас-Далиас, а порой и у себя дома. Мне всегда казалось, что это плохая идея, но так она могла помогать людям. Я покачала головой. Кто бы не хотел убить бедняжку Кристину, он был уверен в своём будущем. Именно поэтому он хотел её убить. Она бы помешала ему сделать то, чего он так жаждал. А чему она хотела помешать? «Уничтожению природы Ибицы». «Да», — согласилась Марта. «И худший застройщик — это восьмое чудо под руководством Арта батлера «А, значит, арт», — пробормотал Альберта. Марта кивнула. «Эко-ретриты, предлагающие состоятельным клиентам медитацию, криотерапию, биохакинг и угольные смузи. Это те самые лицемерные зелёные гостиницы в комплексе с ответственными рестораторами, вечно каким-то образом строящиеся в бывших заповедниках. Они убеждают всех в своей экологичности, а потом незаконно льют канализацию в Средиземное море. Марта стояла на коленях, но прямо, говорила жарко, увлеклась. Поправила выбившуюся прядь волос, убрала её за ухо. У него есть пара гостиниц в Штатах. В прошлом году он открыл отель на Бали. Но начинал он на Ибице. Теперь у него их семь. Здесь его полигон. Видите ли, Ибица — место вдохновения. Что работает здесь, копируется в других местах, только без души. Так было всегда. Дискотеки, пляжные клубы, агротуризм, ретриты, всякое. Возьмите рай, упакуйте его и богатейте. Альберт кивнул, гадая, почему он не обнаружил связь. Что за сила мешала ему понять самое очевидное? Что человек, против которого Кристина протестовала, и был тот, кто таил для неё опасность. И он не обнаружил связь, понял Альберта, потому что Арт Батлер ему не позволил. — Это крупная шишка, британец, — пробормотал он про себя. А потом что-то ещё. — Мы должны остановить это. Должны остановить. Марта его не слышала. На Ибице он загрязнял море канализацией, способствовал вымиранию растений и птиц, нарушал экосистемы, обманывал рабочих. Ему нет дела до природы, он только притворяется. Но значит ли это, что он хотел разделаться с Кристиной? Это серьезное обвинение. «У него большое влияние», — проговорила Марта мрачно. «И много денег». Он преодолевал препятствия, которые не удалось бы преодолеть никому. Заповедные зоны внезапно переставали быть заповедными. Он вечно обещает охранять животных и их ареал обитания, но едва плана одобряет, он все уничтожает. Насколько мы знаем, он человек. Но будь он обычным человеком, Кристина бы узнала, что это он ей угрожает, а она не знала. Она говорила, что ей не видно человек, будто у него нет лица. Я вспомнила своё видение с безликим человеком и полицейским, получившим деньги. Почувствовала, что настроение Марта становится всё мрачнее. «Был здесь один политик», — говорила она, — «Рикардо Мартинес. Умер загадочной смертью после того, как заблокировал предложение построить отель «Восьмое чудо» возле болот Сейс-Фейксис. «Это ужасно», — сказала я. Но корреляция еще не значит. Это был последний раз, когда я использовала в этой беседе логику, ориентированную на реальность. Потому что в этот самый момент реальность, какой я ее знала, полностью рассыпалась. И дальше моей логике пришлось следовать сверхъестественному. Именно тогда телефон Марты загудел в ее кармане. Ей пришло сообщение. В нем говорилось на английском «Если хочешь жить, прекрати». Стало до жути тихо. Мы все задержали дыхание. Воздух вокруг нас будто бы загустел. Рука Марты дрожала. «Вот дерьмо», — выдохнула она. «Это он», — сказал Альберто в панике, оглядываясь так, будто арт Батлер прятался за смоковницей. «Но как?» «Не знаю» но он действует не один. Ему помогает что-то иное. Он имеет в виду протест. Хочет, чтобы я прекратила протестовать. «Тогда нужно прекратить», — проговорил Альберта тихо, почти на одном дыхании, всё ещё паникуя. «Вот что я имею в виду. Мы должны прекратить. Наверное, он способен сделать всё, что захочет, из любой точки острова. Думаю, будет разумно, Отменить митинг. Я вынуждена согласилась. Остановите протест. Да, Марта, думаю, ваш отец прав. Пап, ты же знаешь, что это невозможно. Невозможное всегда возможно. С какого номера послано сообщение? спросил Альберта, подойдя поближе к дочери и склонив голову, чтобы заглянуть в телефон. Выглядит странно. 271 8281 стойте не дала я ему закончить это не обычный номер я знаю это число 2,ых семь 8 2, 8 82 и так далее до бесконечности Я тоже знаю сказала марта она ведь была физиком знала константы Я кивнула число эйлера число е основа натуральных логарифмов Любимое число всех бизнесменов. Оно используется, чтобы подсчитать, как им увеличить доходы в геометрической прогрессии за счет сложного процента. Нормы прибыли с учетом реинвестирования. Если нужна одна константа, способная объяснить, почему богатые богатеют, это она. Еще один знак. Он знает, что мы узнаем, что это не настоящий телефонный номер. И предупреждает нас, чтобы мы были крайне осторожны. Марта смотрела на промокший плакат, пока Альберто поднимал его с земли. «В геометрической прогрессии. В этом он весь, это он. Мой мозг работал быстро. Кто разрешил? В смысле, застроить Асведру? О, что ж, это София Торрес. Она самый влиятельный политик на острове». Альберто пытался смахнуть капли вина с испорченного плаката. «Все ее знают». Она ужинает в одном и том же рыбном ресторане каждый вечер. В каком именно? Эль Пискадор, в Старом городе. Как учительница математики я знала, если хочешь решить задачу, нужно делать это в правильной последовательности. Если есть неизвестные переменные, что-то дано в числовом эквиваленте, нужно начинать с этого. Не с неизвестного, потому что оно неизвестно. А известным элементом была София Торрес, так что вполне разумно было начать с нее. «Мы должны поехать туда», — объявила я, чувствую себя настойчивой, смелой и смешной одновременно. Снова я Дон Кихот в наряде от Марксон Спенсер. «Мы должны отправиться туда сегодня же вечером».